м у ч е н и й совести не испытывает, потому-то у Клопов и нет совести. Это была истинная правда. Будь у данного к л о п а х о т ь капля совести, он мог бы по крайней мере тащить пакет с луком. Покончив с совестью, с п и р и д он перешел на проблемы добра и зла, и они быстро с ними расправились, согласившись, что находятся по ту сторону как того. Так и другого. Затем последовали вопрос о так называемой подлости, вопрос о праве на убийство и вопрос о любви. Подлость они объявили понятием производным от совести и потому несуществующим и несущественным во взглядах на право убивать. Они разошлись решительно. Спиредон исходил из принципа живу, потому что убиваю и не могу иначе. Клобже проповедовал в этом вопросе христианство. Соси, но знай меру. Они разгорячились и опять чуть не подрались, потому что Клоп обозвал Спиридона фашистом. Мы Сведи их разняли. Федя пригрозил Спиридону, что вывалит его на дорогу, а я пообещал Клопу, что сведу его в дезинсекцию. Тогда они заговорили о любви. Спиридон оказался певцом любви платонической. Говорун же чувственный. Спиридон вздыхал, закатывал глаза и м е р з к и м голосом пел баллады в переводе на русский о коралловом цветке его нежности, плывущем по бурному океану навстречу предмету любви, каковой предмет он несчастный влюбленный никогда не видел и никогда не увидит. Он стонал и цитировал Блока. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, а и как тонко вздыхал он, как верно, очень по-нашему, очень. Говорун вначале только хихикал и расправлял усы тыльной стороной ладони, однако потом и его разобрало. Он принялся читать нам стихи собственного сочинения, предпослав им в виде эпиграфа знаменитые строки: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым», каковые он считал вершиной человеческой поэзии. Однако мы с Федей нашли его сочинения непристойными и велели ему замолчать. Особенно негодовал Федя.